Было составлено свидетельство, подтвержденное Абатисой, что с того дня, как Джупсиняна попросила убежище в монастыре, ее никто не посещал, и она никуда не выходила. Было уточнено, что она скрывалась в монастыре от мести родственников финансиста, угрожавших ей расправой в том случае, если она выйдет за него замуж. С гордо поднятой головой молодая женщина покинула монастырь с отлично поправленной репутацией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 такую шутку. Он немедленно удовлетворил свою месть, когда добился от Шуазеля предписания для госпожи Вин и ее семьи покинуть Францию и стал думать о другом. Госпожа Дурфе торопила его с поиском божественной девственницы. Юный граф Д'Аранда показал себя во всем блеске в колледже, и маркиза начинала спрашивать себя, «хорошо ли будет ей?» и ее душе в облике такого шелопая. Прошу вас, мой дорогой гульнуар, сделайте все, чтобы ваш опыт удался. Нам необходимо как можно скорее получить божественного ребенка, который примет мою душу. Я на вас рассчитываю. И она туда же. Ну что же, за свои деньги она получит то, чего хочет. Кстати, деньги у Казановой кончались. Глава 9. Знаменитый Буябес. Буябес ⁇ это рыбная похлебка с чесноком и пряностями, распространенная на юге Франции. Тем не менее, маркизы Дурфе пришлось некоторое время подождать. Как только неблагодарная Джустиниана уехала, Казанова очутился в тюрьме из-за множества неприятных обвинений, таких как мошенничество, подлог, нечестная игра и так далее. Приходится признать с тяжелым сердцем, что Казанова занимался бог знает чем, только бы раздобыть деньги. Маркиза при всей своей щедрости не могла содержать его, настолько он был расточителен. Требовался еще источник дохода. Вот почему наш выдумщик не нашел ничего лучшего, как открыть в ограде Тампля, этом прибежище неплатежеспособных должников, мастерскую по выделке тканей. Мастерская служила лишь прикрытием для целой коллекции молодых работниц, чьими прелестями Казанова успешно торговал. Он смог бы сколотить приличное состояние на этом малопочтенном занятии, если бы его не снедала страсть к игре. Все, что он зарабатывал, он спускал в игорном доме Анжелики Ламбертини на улице Кристин. Владелица была не столько честной торговкой, сколько главарем банды. Ее дом посещали и заядлые игроки, и настоящие разбойники. Она укрывала разыскиваемых полицией, для этого Ламбертини использовала проигравшихся клиентов. Именно из-за этого поступила первая жалоба на Казанову, лейтенанту полиции. Потом пришла очередь следующих. Он играл по честное слово, проиграл.